Бессонница и коронавирус. В конце 2019 года человечество столкнулось с беспрецедентным явлением пандемией новой коронавирусной инфекции COVID-19. Болезнь может протекать в разных формах: от бессимптомной до фатальной. Она влияет на многие органы и системы, способна вызывать отдаленные осложнения и длительный постковидный синдром. На этом фоне у очень многих людей развилась бессонница. Ввиду распространенности этого явления, для него даже придумали новый термин – коронасомния, от корона – коронавирус, и сомния – инсомния, то есть бессонница. Как связана бессонница с коронавирусом и как справиться с коронасомнией? Бессонница у людей с COVID-19. Приблизительно у 20% пациентов, заболевших коронавирусом, развивается острая и хроническая бессонница. Возникают сложности с засыпанием, ночные пробуждения или ранние утренние пробуждения с невозможностью повторно заснуть. Расстройства сна могут продолжаться от нескольких дней до нескольких месяцев и дольше. Ранее высказывалось предположение, что коронавирус негативно влияет на анатомические образования, биохимические процессы или рецепторы в мозге, отвечающие за осуществление процесса сна но до настоящего времени эта концепция не получила достоверного подтверждения сегодня ученые всего мира солидарны в том что бессонница после коронавируса чаще всего является следствием комплексного стресса и изменений образа жизни судите сами человеку сообщают что он заболел серьезной болезнью от которой можно умереть люди услышав этот диагноз испытывают не меньше стресс чем если бы им сообщили что у них рак инфаркт миокарда или инсульт кроме того Заболевший опасается за здоровье близких и переживает из-за необходимости на какое-то время оставить дела. Если у него высокая температура, кашель, головная боль или другие симптомы, то это само по себе мешает спать. Также он находится на постельном или полупостельном режиме, не занимается спортом, лишён социальной активности, может больше спать ночью или засыпать днем, и все это тоже способствует развитию острой бессонницы. Так что плохой сон на фоне болезни – вполне ожидаемое явление. По описанным причинам развивается большинство случаев острой бессонницы на фоне коронавируса. В подобных ситуациях самый эффективный подход – применять принципы здорового сна. Принцип первый. Старайтесь спать не больше обычного и по возможности сохранять стабильный режим. Принцип второй. Если болезнь протекает в легкой форме и постельный режим вам не показан, не проводите днем время в кровати принцип третий если вечером вам не удается заснуть не пытайтесь встаньте уйдите в другую комнату включите неяркий свет и занимайтесь каким нибудь рутинным делом например читайте книгу ложитесь при появлении сонливости но при этом все равно просыпаетесь в то время которое установили для себя прежде принцип четвертый откажитесь от употребления кофеина принцип пятый Во время болезни часто бывает нечем заняться, поэтому люди начинают подолгу зависать в гаджетах. Старайтесь пользоваться электронными устройствами не более одного часа в день. За час до сна откажитесь от гаджетов. Принцип шестой. Избегайте переедания вечером. Ужинайте за 3-4 часа до сна, минимум за 2 часа. Если вы испытываете голод перед сном, можно съесть что-то легкое, например, немного творога или фрукт. Принцип седьмой. Практикуйте любые релаксационные техники каждый день. Дыхательные упражнения, прослушивание расслабляющих мелодий, медитации с применением онлайн-приложений. Принцип 8 Позаботьтесь о комфортной спальне. Как правило, в течение двух-трех недель сон восстанавливается или существенно улучшается, но не в 100 процентах случаев. Коронавирус потенциально может вызвать различные проблемы со здоровьем, которые сами по себе провоцируют бессонницу. Под действием инфекции могут возникнуть или обостриться генерализованные тревожное расстройства, депрессия, патология щитовидной железы и многие другие самостоятельные причины бессонницы. Поэтому если в течение упомянутых двух-трех недель сон не восстанавливается или хотя бы не улучшается от ваших самостоятельных усилий, важно обратиться к врачу для точного выявления причин расстройства сна. Бессонница после перенесенной коронавирусной инфекции. Бессонница, которая началась во время болезни, может остаться с человеком и после выздоровления, из острой она постепенно превращается в хроническую. Почему так происходит? Если пусковым фактором бессонницы был прежде всего сильный стресс, то в дальнейшем человек может продолжить страдать бессонницей на фоне посттравматического стрессового расстройства, ПТСР. Это состояние, когда стресс уже прошел, но нервная система не смогла с ним справиться. У человека отмечается повышенная тревожность, панические атаки, навязчивые кошмарные сны. Нервная система продолжает вести себя так же, как и в момент стресса, хотя объективно это уже не нужно и вредно. Еще одна причина закрепления бессонницы астенический синдром. Астения это своеобразное истощение нервной системы, которое может возникнуть вследствие любого серьезного заболевания или продолжительного стресса. Обычно чем тяжелее болезнь, причина в нашем случае коронавирус, тем сильнее астения. Помимо нарушений сна у человека с астеническим синдромом возможны повышенная утомляемость от любых нагрузок, изменение аппетита, сильные приступы голода и насыщения от небольших порций пищи, раздражительность, низкая концентрация при работе, повышенная восприимчивость к звукам, свету, часто учащенное сердцебиение, головные боли, эмоциональная неустойчивость. Наконец расстройство сна может закрепиться по механизму условно-рефлекторной неорганической бессонницы, о котором было рассказано ранее. Мозг привыкает спать по неправильной модели, долго засыпать, просыпаться среди ночи и далее эту модель воспроизводит. Иногда бывает, что во время коронавирусной инфекции человек спит вполне нормально, но через некоторое время после перенесенного заболевания начинает страдать от бессонницы. В таких случаях причиной бессонницы может быть постковидный синдром. На момент написания книги это явление еще изучено недостаточно подробно. Каждые 1-3 месяца официальный перечень проявлений синдрома пополняется новыми пунктами. Он может проявляться совершенно по-разному, но в числе возможных симптомов фигурирует и нарушение сна. Если бессонница продолжилась после коронавирусной инфекции и перешла в хроническую форму, то к ней требуется более серьезный подход рекомендуется обратиться к сомнологу, чтобы точно определить причины возникновения и хронизации бессонницы. Далее, в зависимости от результатов диагностики, будет назначено лечение. При хронической неорганической бессоннице, развившейся после COVID-19, схему лечения подбирает сомнолог, иногда требуется применение медикаментов. Если у пациента посттравматическое стрессовое расстройство, тревога, депрессия или астенический синдром, То лечением должен заниматься психиатр или психотерапевт. Бессонница у людей, не болевших коронавирусом. Еще в марте-апреле 2020 года была проведена целая серия исследований на эту тему по разным странам. Выяснилось, что даже люди, которые не болели ковидом, на протяжении пандемии отмечали появление сложностей с засыпанием, ухудшение качества сна, более частые ночные пробуждения, не освежающий сон. Подобные явления наблюдались у 21-57% населения. В числе наиболее плохо спящих стран обозначались Италия, Испания, Китай и США. США предоставили данные о том, что выписка медикаментов от бессонницы выросла на 14,8% в сравнении с данными годом ранее. Ощутимые проблемы со сном испытывали и медработники, которые трудились в красных зонах третья часть из них указывала на повышение тревожности депрессивные явления бессонницу почему неболевшие страдают нарушениями сна почти так же как переболевшие потому что на них действуют все те же факторы комплексный стресс и нарушения образа жизни работа дома минимальная физическая активность более длительный сон большая склонность к перееданию употреблению алкоголя и другим вредным привычкам опасения за себя и близких иногда проблемы с работой и другими аспектами жизни. И, конечно, непроходящий стресс из-за новостей. У нас новый пик заболеваемости. Вчера от коронавируса умерло столько-то человек. Оставайтесь дома, сохраните жизнь. С медработниками все еще понятнее. Попробуй остаться спокойным и уравновешенным при перегрузке, днях-ночах на работе, ежедневным столкновением со смертью, постоянным риском. В подобном случае лечение зависит от срока существования бессонницы. Если она острая, то будут эффективны простые меры. Первое. Находитесь в постели столько же времени, сколько вы проводили там до болезни в рабочий день. Для большинства людей это от 7 до 8 часов. Второе. Наладьте постоянный режим. Ложитесь и вставайте в одно и то же время во все дни недели. Третье. Не заставляйте себя спать. Попытки уснуть несовместимы с быстрым и благополучным засыпанием. Четвертое. Не лежите в постели без сна. Если не удается заснуть, вставайте, уходите в другую комнату и занимайтесь каким-нибудь спокойным делом при неярком свете, пока не появится сонливость. Пятое. Не спите днем. Шестое. Используйте постель только для сна и секса. Седьмое. Откажитесь от употребления кофеина. Восьмое. Восьмое. Избегайте переедания вечером. 9. Ведите активный образ жизни. Занимайтесь спортом не менее 30 минут в день. Оптимум от 40 до 60 минут 5 раз в неделю. Выбирайте равномерную аэробную активность: быстрая ходьба, легкий бег, плавание, занятия на кардиотренажерах. 10. Ограничьте просмотр новостей 15 минутами в день в первой половине дня. Пользуйтесь социальными сетями не более 1 часа в день. 11 за два часа до сна сведите к минимуму физическую и эмоциональную активность 12 за один час до сна откажитесь от гаджетов 13 практикуйте любые релаксационные техники каждый день 14 спите в комфортной спальне 15 если вы работаете дома структурируйте свой день Создайте четкое расписание, по которому вы будете работать, принимать пищу, отдыхать. Если же бессонница успела закрепиться и перейти в хроническую форму, вам поможет когнитивно-поведенческая терапия. Бессонница после прививки от коронавируса. В сентябре 2020 года в России началась вакцинация от коронавируса. По данным яндекс Яндекс.Вордстат, в начале 2021 года в поисковой сети Яндекс появились первые запросы «бессонница после коронавируса». Но до лета 2021 года россияне весьма сдержанно интересовались этой темой. Однако с начала июля вдруг начался взрывообразный рост количества таких запросов. Наверное, неспроста? Иногда к нам обращаются пациенты, уверенные, что их бессонница развелась после прививки. Однако международные научные данные, российских данных увы пока нет, не подтверждают тесной связи между вакциной от COVID-19 и нарушением сна. Если опираться на имеющуюся информацию, бессонница после прививки от коронавируса крайне редка. На момент работы над этой главой, осень 2021 года, в Англии привито 39 миллионов человек. Официально определено, что частота бессонницы после введения вакцины Pfizer-BioNTech составляет около одной на тысячу привитых. После прививок Астра Зенека и Модерна частота бессонницы вообще не указана, до такой степени это редкое явление. Таким образом, скорее всего, сама прививка не является причиной бессонницы. Почему же тогда этой мнимой связи уделяется так много внимания в интернете, а некоторые люди говорят, что именно в ночь после прививки начали плохо спать? Очевидно, что к бессоннице может приводить не вакцина, а А стресс от самого факта выполнения прививки. Ведь именно в июне 2021 года резко активизировались антипрививочники на фоне ограничений, вводимых государством для непривитых людей. Чего только не писали: вы умрете от прививки, детей у вас не будет, с прививкой вам введут чип, вы перестанете спать. На таком информационном фоне даже человек с железными нервами начнет думать, что прививка может нарушить его здоровье. А это стресс, тревога и Бессонница. Снотворные препараты. Техника безопасности. Надеемся, в этой главе нам удалось донести до вас. Все бессонницы разные. Их лечение планируется в зависимости от срока давности расстройства сна и от его причин. В некоторых случаях таблетки необходимы, в других совершенно не нужны. Когнитивно-поведенческая терапия без лекарственной лечения бессонницы была включена в официальные рекомендации лишь в 2017 году. Для России это новое направление, а раньше бессонницу годами и десятилетиями лечили с помощью медикаментов. Среди наших слушателей тоже есть люди, которые по старой памяти, по старым назначениям или же по необходимости принимают препараты для сна. Любое лекарство может стать ядом, как мы все хорошо знаем. И препараты от бессонницы не исключение, поэтому в завершении раздела о бессоннице мы решили уделить внимание технике безопасности при ее медикаментозном лечении. Выбор препаратов по советам знакомых или рекомендациям из интернета недопустим. Лекарство, которое помогает одному, может оказаться не только неэффективным, но и катастрофично опасным для другого. Препараты от бессонницы принимаются только по назначению врача. Для лечения острой бессонницы в некоторых случаях допустим курсовой прием снотворных препаратов. Курс может длиться от 5 дней до 1 месяца в зависимости от ситуации. Более длительный прием не рекомендуется, так как может привести к лекарственной зависимости. Если пациенту с хронической бессонницей по каким-либо причинам предписан длительный прием снотворных препаратов, то ему необходимо принять меры профилактики зависимости, которые прежде всего заключаются в ограничении количества приемов препарата частота приема препаратов до 10 раз в месяц считается безопасной в плане лекарственной зависимости меньше можно больше нет подчеркнем что риск зависимости в большей степени зависит от частоты приема чем от дозы поэтому попытки снизить дозу за счет увеличения частоты приема не рекомендованы кроме того меньшая доза обычно не дает нужного эффекта лучше принять полную дозу и хорошо выспаться чем принять половину дозы и не получить результата Иногда при хронической бессоннице рекомендуют курсовой прием снотворных препаратов. 2-3 недели проводится курс приема снотворного, а затем человек 2-3 недели спит без препарата. В этот период можно проводить лечение успокаивающими средствами растительного происхождения. Снотворный препарат обычно рекомендуется принимать за 30 минут до сна. Это ошибка – ждать до середины ночи и только потом принимать лекарства. Это создает и укрепляет боязнь засыпания без таблетки. Кроме того, постваффект от препарата может существенно снизить качество жизни на следующий день, а также увеличить риск ДТП, падений и несчастных случаев из-за нарушений координации и снижения внимания. Отменяйте препараты только с одобрения и под контролем врача. Бурные рецидивы бессонницы, синдром отмены очень малоприятные явления. К сожалению, в рамках этой книги не представляется возможным описать все препараты, применяемые при бессоннице. Со всеми особенностями их приема – транквилизаторы, гипнотики, антидепрессанты, нейролептики – все это очень разные лекарства со своими нюансами применения. Главное, о чем мы призываем вас помнить – это ваша безопасность. Когда вы сами принимаете решение о приеме и отмене лекарств от бессонницы, вся ответственность лежит на ваших плечах. При этом у вас, скорее всего, нет знаний и опыта, которые обеспечат вашу безопасность. Наш совет вы уже слышали. Любые манипуляции с назначением, отменой, заменой лекарств от бессонницы должны проходить совместно с доктором. Безопасность превыше всего. Храп и апноэ сна. Громкий и тихий ночные убийцы. Еще 20-30 лет назад повсеместно считалось, что храпеть это нормально. Кто-то лысый, а кто-то с волосами, у кого-то есть родинка на носу, а у кого-то нет. Кто-то храпит, а кто-то спит тихо. Просто косметический недостаток, особенность такая. Как следствие, к храпу относились без опасений и бороться с ним не пытались. Причем это относилось не только к пациентам, но и к врачам. Сейчас ситуация существенно изменилась. Проведено множество медицинских исследований, которые показали, что расстройства дыхания во сне ухудшают качество жизни, в том числе и в долгосрочной перспективе. Медицина развивается, предлагает современные методы лечения. Научные статьи, специализированные ресурсы в интернете, популяризация медицины помогли и врачам, и обычным людям понять, что храп и апноэ сна – проблемы, с которыми надо бороться. Конечно, старообрядцев, по-прежнему легкомысленно относящихся к храпу, тоже пока немало. Но тенденция к росту медицинской осведомленности, безусловно, радует. В этом разделе мы обсудим проблему храпа и способы ее решения почему одни люди храпят а другие нет немного физиологии при нормальном дыхании воздух проходит через полость носа в носоглотку далее поступает через гортань в трахею и бронхи и наконец достигает легких при выдохе он покидает дыхательные пути в обратном направлении нижние дыхательные пути всегда проходимы они не способны сужаться потому что укреплены плотными хрящевыми кольцами А вот верхняя часть дыхательного тракта более уязвима и предрасположена к сужению. Особенно глотка. В ее структуре и вокруг нее нет никаких плотных образований. Только мягкие ткани. Стенка глотки укрепляется лишь тонким мышечным слоем, который не так эффективно сохраняет ее просвет свободным. Кроме того, на уровне глотки находится физиологический перекрест дыхательных путей и пищеварительного тракта. Когда человек дышит, дыхательные пути открыты. Когда он глотает, стенки глотки должны сужаться, чтобы протолкнуть пищу в пищевод. Глотка должна быть податлива, чтобы выполнять эти функции. Во сне мышцы расслабляются, и на фоне этого стенки глотки становятся более подвижными. Они сближаются и начинают вибрировать от потока воздуха. Краб – это не что иное, как вибрация и биение друг от друга мягкого нёба и стенок глотки под воздействием струи воздуха во время дыхания. В качестве аналогии можно вспомнить хлопанье паруса на ветру. Регулярно храпит около 30% взрослых. Причины храпа. Избыточная масса тела. Когда мы полнеем, жировые отложения формируются у нас не только под кожей, но и между внутренними органами. И среди структур шеи тоже. Вообще шея – это часть тела, которая упакована очень плотно. Судите сами. Шея человека относительно тонкая, мы можем легко обхватить ее пальцами обеих рук. Но внутри нее компактно помещаются позвоночник, трахея, пищевод, пять слоев мышц, сосудисто-нервные пучки, щитовидная железа, лимфатические коллекторы. Очень много всего, и все очень плотно прилежит друг к другу. Позади глотки и по бокам от нее находится пространство, заполненное жировой клетчаткой. И именно здесь начинает активно откладываться жир, когда человек набирает вес. Избыток мягких тканей начинает давить на окружающие структуры. На мышцы давить бесполезно, они плотные и лишнего пространства жировой муфте не уступит А вот глотка мягкая и податливая, особенно во сне, когда ее мышечная стенка расслаблена. Кроме того, при увеличении массы тела жиром пропитываются ткани мягкого неба и языка, На этом фоне они становятся более объемными. Когда на приеме мы проводим полным пациентам осмотр глотки, мы отчетливо видим ее сужение за счет ожирения. Вес – самая частая причина храпа и апноэ. 90% случаев храпа – из-за ожирения. На приеме одни из первых вопросов, которые мы задаем пациентам с храпом, звучат так. «Сколько вы весили, когда у вас не было храпа?» Насколько увеличился вес со времени начала храпа? Большинство людей подтверждают, до того, как они начали храпеть, вес был существенно меньше. Если нарастание массы тела прямо пропорционально усилению проблемы храпа, то полнота наверняка является его ведущей причиной. Гипертрофия нёбных миндалин и аденоиды. В кабинете сомнолога Владимир. Ему 22 года, он только что окончил экономический университет и начал строить карьеру. Самостоятельный, спортивный молодой человек с желанием преуспеть во всех сферах. В жизни у него все хорошо и перспективно, кроме одного. Недавно он съехался с девушкой, и та уже готова вернуться к родителям, потому что Владимир жутко храпит. При росте 178 сантиметров Владимир весит 73 килограмма. Ни намека на избыток веса. Смотрим глотку... И все становится понятно. За корнем языка по обеим сторонам от входа в глотку у нас располагаются небные миндалины, известные под разговорным определением гланды. Это органы иммунной системы, состоящие из лимфоидной ткани. Помимо небных миндалин, есть еще и глоточная. Она находится в носоглотке, за небным язычком. Если эта миндалина увеличена, ее называют аденоидами. В силу ряда причин – инфекции, иммунные нарушения – миндалины могут гипертрофироваться, стойко увеличиваться в объеме. Гипертрофированные миндалины – проблема, более актуальная для детей. Тем не менее, у взрослых она тоже встречается. Гипертрофии небных миндалин и аденоиды могут дополнительно сужать просвет глотки, тем самым вызывая храп и апноэ. В ситуации с Владимиром была диагностирована гипертрофия нёбных миндалин третьей степени вследствие хронического тензилита. Миндалины практически соприкасались между собой, закрывая глотку минимум на 80%. Пациент об этом не знал и был уверен, что частые простуды – норма для экологически неблагополучной и многолюдной Москвы. Пациенту была проведена тензилоктомия – удаление миндалин. В личной жизни юноши и его избранницы воцарилась гармония аномалии строения верхних дыхательных путей и лицевого черепа. У некоторых людей имеется ретрогнатия, смещение нижней челюсти назад, или микрогнатия, уменьшение размера нижней челюсти. К костной структуре нижней челюсти прикрепляются мягкие ткани, связанные с глоткой. Если челюсть уменьшена или смещена, уменьшен и передне задний размер глотки. В норме просвет глотки в сечении имеет форму эллипса, а при указанных аномалиях строения он может уменьшаться вплоть до щелевидного. Также в числе аномалий – низкорасположенное мягкое небо, утолщенный или удлиненный небный язычок, крупный язык. Пожилой возраст. Причина храпа может быть не только локальной, но и общей. Так на фоне возрастных изменений способность мышц к сокращению снижается, их тонус уменьшается, Слизистые становятся менее упругими и увлажненными. Если в 30-40 лет храпит треть людей, то в 60 возрасте уже половина. Курение. Когда человек курит, на слизистую его ротовой полости и дыхательных путей воздействуют около 300 разных химических веществ, многие из которых обладают раздражающим действием. Под их влиянием развиваются хроническое воспаление и отек слизистых. А где отек глотки, там сужение ее просвета. Употребление алкоголя, прием снотворных и транквилизаторов. При употреблении спиртного и приеме указанных препаратов тонус мышц глотки снижается, наступает эффект миорелаксации. Кроме того, уменьшается чувствительность мозга к дефициту кислорода. Так что алкоголь и медикаменты усиливают храп. Употребление 200 граммов водки обычно увеличивает тяжесть апноэ сна в два раза. Усиление храпа может отмечаться даже после пары бокалов сухого вина. В инструкциях к снотворным и транквилизаторам отмечено, что они противопоказаны при апноэ сна и других нарушениях дыхания во сне. Эндокринные причины. Гипотириоз, снижение функции щитовидной железы. Синдромы Ценка-Кушинга, беременность, климакс. Гормональные изменения приводят к накоплению жидкости в организме и прибавке в весе. На этом фоне человек может начать храпеть. Показательный факт – до менопаузы женщины храпят в 3-5 раз реже, чем мужчины, а на ее фоне – в таком же проценте случаев. Затруднение носового дыхания. Как правило, храп рождается в глотке, но иногда к его появлению причастен и нос. Полипы, выраженные искривления носовой перегородки, аллергический ринит все это может вызвать храп. На этом мы закончим перечисление основных причин храпа. Надеемся, принцип понятен. Если дыхательные пути сужаются под действием каких-то факторов, то во время ночного расслабления мышц их стенки будут сближаться, соприкасаться и вибрировать, а спящий – храпеть. Что такое абструктивное апноэ сна? Есть у сомнологов такая шуточная примета. Если на прием пришел мужчина в сопровождении своей второй половины, значит, это обращение по поводу храпа. Чаще всего так оно и есть. Самих храпящих обычно не беспокоит, что они храпят, ведь они спят и ничего не слышат. Зато окружение страдает. Считается, что сильный храп отнимает у окружающих до двух часов ночного сна. Так что иногда пациентов буквально притаскивают к врачу родные. Хотя бывает и такое, что человек вполне добровольно приходит в клинику. Свидетели он берет лишь потому, что только тот может в деталях описать ночную картину. Правда, в последнее время свидетелями все чаще выступают различные гаджеты, фиксирующие храп, или видеофайлы, записанные партнером по кровати. Есть люди, которые равномерно, монотонно, негромко храпят на протяжении ночи. Они в относительной безопасности, потому что их храп, по крайней мере, на текущий момент, не осложненный. При дыхании, пусть оно и шумное, они получают достаточно кислорода. Но примерно пятая часть храпящих каждую ночь находится под угрозой. Чем же осложнен их храп? Остановками дыхания во сне. Это состояние называется синдромом обструктивного апноэ сна, СОАС. При апноэ сна сужение глотки во сне настолько значительно, что ее стенки при дыхании не просто сближаются, но и временами полностью спадаются. Создается обструкция, полное прекращение движения воздуха. Человек делает попытки дышать. Если наблюдать за ним со стороны, то дыхательные усилия отчетливо заметны, а само дыхание отсутствует. Остановки дыхания при апноэ могут длиться от 10 секунд до минуты и более. На приёме сомнолога Люди рассматривают результаты своей полисомнографии и удивляются. Как же я мог не дышать 90 секунд? А вот так. Когда человек спит, можно сказать, находится без сознания, он слабо ощущает какие бы то ни было раздражители. В том числе и дискомфорт от недостатка воздуха. Разбудить человека и восстановить дыхание помогают лишь критический дефицит кислорода и значительное увеличение содержания углекислоты в крови. Это сильные сигналы, которым все-таки удается достучаться до крепко спящего мозга. Наступившее микропробуждение обычно не доходит до сознания. Однако его достаточно, чтобы мозг восстановил контроль над мышцами, они пришли в тонус, и остановка дыхания прекратилась. Ура! Жизнь спасена! Вот только после этого человек снова погружается в глубокий сон, и у него снова возникает апноэ. Абструктивное апноэ сна делят на три степени тяжести в зависимости от индекса апноэ гипноэ, или сокращенно ИАГ. Этот индекс определяется по количеству остановок дыхания за час сна. Легкая степень. ИАГ от 5 до 14. Средняя степень. ИАГ от 15 до 29. Тяжелая степень. ИАГ от 30 и выше а до пяти остановок дыхания в час – это, как несложно догадаться, допустимая нормы При тяжелой степени апноэ за восемь часов сна у человека может отмечаться 500-600 остановок дыхания общей продолжительностью до 4-5 часов. Естественно, такая ситуация не проходит даром для здоровья и самочувствия. Но об этом чуть позже, а пока подробнее остановимся на том, как распознать апноэ сна и отличить его от обычного – безобидного храпа. Симптомы абструктивного апноэ сна. Основные события при апноэ разворачиваются во сне. Главные симптомы заболевания это храп и остановки дыхания. Однако есть у него и другие признаки. Притом чем выше степень тяжести апноэ, тем ярче выражены симптомы. Сонливость на протяжении дня, снижение работоспособности, повышенная утомляемость. Сон с элементами борьбы за жизнь не дает полноценного отдыха. Люди с тяжелым апноэ могут спать по 8, 10, 14 часов в сутки, но все равно встают разбитыми и мучительно хотят спать, потому что их ночной сон разрушен остановками дыхания. При тяжелом апноэ человек может засыпать, сидя на совещании, принимая пищу или разговаривая с кем-то. Особенно опасны засыпание за рулем. Пациенты с синдромом обструктивного апноэ сна Часто жалуются, что готовы отключиться в ожидании зеленого сигнала светофора или во время монотонной поездки. Концентрация, внимание, работоспособность снижаются до критического уровня. Зачастую они начинают страдать еще до того, как человек стал испытывать выраженную дневную сонливость. Кстати, в Европе апноэ сна – это декларируемое заболевание с 2016 года. Если пациент отказывается от лечения, у него отзывают водительскую лицензию. Повышение артериального давления. Каждая остановка дыхания – это фактически приступ удушья и сильная стрессовая реакция организма. Чтобы пробудить мозг и включить мышцы, в кровь выбрасываются активизирующие гормоны тревоги – адреналин и норадреналин. Они вызывают спазм сосудов и усиливают сокращение сердца, поэтому на фоне таких серийных ночных стрессов начинает повышаться артериальное давление. Пациенты, сопное сна, зачастую отмечают, что в утренние часы их артериальное давление выше, чем днем. А на протяжении дня оно может снижаться самопроизвольно, даже без приема препаратов, по одной простой причине. Человек проснулся и начал нормально дышать. Много раз нам описывали и такую картину. Человек встает с утра, измеряет давление и обнаруживает, что оно значительно повышено чтобы нормализовать ситуацию он как можно скорее принимает быстродействующие антигипертензивные препараты к примеру кладет под язык таблетку каптоприла буквально через полчаса его самочувствие резко ухудшается возникают головокружение слабость тошнота повторное измерение показывает резко сниженные цифры и приходится думать чем теперь поднять давление на приеме человек недоумевает как так Минимальная доза препарата кардинально обрушивает давление. А все дело не в препарате, а в сочетании воздействий на давление. Механизм повышения давления прекратился, и параллельно человек принял таблетку. Еще один важный факт относительно гипертонии на фоне апноэ сна. Зачастую она не поддается лечению, даже если применяется одновременно три и более антигипертензивных препарата. Такая гипертония называется резистентной к лечению. Так вот, приблизительно в 80% случаев резистентная гипертония обусловлена именно апноэ сна. Ночные и утренние головные боли. Они могут быть следствием повышения давления или недосыпания на фоне испорченной структуры сна. Кроме того, за счет гипоксии кислородного голодания сосуды мозга расширяются, организм стремится увеличить приток крови к жизненно важным органам, голова переполняется кровью. В результате головная боль. Ночная потливость. Ночная потливость – результат физических усилий при попытках дышать во время апноэ. При этом преимущественно потеют голова, шея и верхняя часть туловища. Пациенты часто просыпаются от того, что подушка вся мокрая, а футболку хоть выжимай. Снижение либидо и потенции. Глубокий медленный сон – время усиленной секреции тестостерона поэтому при разрушенном, неполноценном сне на фоне апноэ у людей часто бывают интимные проблемы. Кроме того, дневная сонливость и прочие сопутствующие симптомы явно не располагают к романтическому настроению. Учащенное ночное мочеиспускание. Во время повторяющихся апноэ и безуспешных попыток дыхания повышается внутригрудное давление и растягиваются правые отделы сердца. Растяжение правого предсердия организм воспринимает как сигнал о перегрузке, Признак того, что кровеносному руслу нужно избавиться от части жидкости. Это и происходит. Секретируется так называемый предсердный натрийуретический пептид, который оказывает мочегонный эффект. Пациент с тяжелым опноя сна может 3-4 раза за ночь вставать в туалет и при этом мочиться полным мочевым пузырем. Типичный пациент с опноя сна – мужчина в возрасте 40-60 лет. Когда мужчина старше 40 лет приходит к врачу и жалуется, что по ночам ему приходится часто вставать в туалет, специалист первым делом заподозрит у него аденому простаты или простатит. Но при урологических заболеваниях мочеиспускание не такое, как при апноэ сна. При простатите бывают частые позывы, а объем мочи очень небольшой, иногда по несколько капель. При аденоме может быть долгое мочеиспускание с ослаблением или перерывом струи мочи. После того, как человек помочился, У него бывает чувство неполного опорожнения мочевого пузыря. Если же перед нами пациент сапноя сна, то он может несколько раз за ночь ходить в туалет и каждый раз выделять достаточно большой объем мочи. Очень важно обращать внимание на тонкости, чтобы избежать ложного диагноза. Вспоминается пациент, который жаловался на учащенное ночное мочеиспускание и проблемы с потенцией. Два года он лечился у урологов от простатита, аденомы и эректильной дисфункции, в общей сложности пройдя 10 курсов антибиотиков и уросептиков. Далее его лечили от грибковой инфекции, так как из-за антибиотиков нарушилась микрофлора и начался кандидоз. На фоне такой лекарственной нагрузки развился токсический гепатит. Пациент даже пробыл некоторое время в реанимации. К сомнологу он попал в рамках реабилитационной программы. Пациент сообщил, что ранее никто не задавал ему вопрос, храпит ли он. Никто не уточнял информацию о наборе массы тела на 15 килограммов за три года. Никто не осматривал глотку и не выявил хронический тонзелит с увеличением миндалин до третьей степени. При полисомнографии было закономерно обнаружено обструктивное апноэ сна тяжелой степени. Пациенту выполнена тонзилоктомия. Храп, апноэ и учащенное мочеиспускание практически сразу прекратились, а через пару месяцев восстановилась и потенция. Вот пример того, как важно знать о расстройствах дыхания во сне и уметь их вовремя заподозрить. Ночной кашель, одышка. Иногда пациенты не чувствуют сами остановки дыхания, но ощущают нехватку воздуха после их завершения или замечают ночной кашель. Кашель, кстати говоря, часто сопровождает рефлюкс желудочного содержимого, о котором мы сейчас расскажем подробнее. Ночная изжога, отрыжка. Во время апноэ и попыток дыхания работают диафрагма, межреберные мышцы, плечевой пояс и даже брюшной пресс. Из-за этого может сдавливаться желудок и возникать обратный заброс желудочного содержимого в пищевод – рефлюкс. Контакт слизистой пищевода и резко кислого желудочного содержимого вызывает изжогу. При забросе большого количества содержимого желудка бывает отрыжка кислым. В самых неприятных случаях пациент, просыпаясь утром, обнаруживает следы желудочного содержимого на своей подушке. Хотя нет, это еще не самое неприятное. Аркадий Васильевич пришел к сомнологу через 20 лет от начала храпа и через 8 лет от появления остановок дыхания во сне. У него уже давно дневная сонливость, гипертония и прочие прелести апноэ. Его дети сходили с ума от беспокойства. Они уже не раз пытались затащить его к врачу и даже записывали на прием. Но Аркадий Васильевич так и не пошел. Благодаря усилиям детей он давно отлично знает обо всех рисках, которые несет с собой опноя сна, и относится к ним философски. Помру рано или поздно. Какая разница, чуть раньше или чуть позже? Философия была моментально забыта после одной ночи, наглядно показавшей пациенту, умирать он все-таки пока не хочет. Ночная изжога, кашель, полный мочевой пузырь и раньше заставляли Аркадия Васильевича просыпаться по ночам. Но то судьбоносное пробуждение было особенным. Он проснулся резко и внезапно с чувством, что ему нечем дышать, а дышать при этом остро хочется. Попытался сесть, встать, оперся руками на подоконник. Ничего не помогало. Он не мог понять, что именно ему мешает. Ни вдохнуть, ни выдохнуть, ни позвать на помощь. Плюс ночь, темнота, дурная после сна голова. В панике Аркадий Васильевич повалил стул, бросился к двери, упал. На шум из другой комнаты прибежала супруга и увидела, как ее муж с посиневшими губами лежит на полу без сознания. К счастью, вскоре дыхание у него восстановилось, и он полностью пришел в себя, хотя в ту ночь из-за сильных впечатлений больше не уснул. А следующим утром, ровно в десять часов, бодро и охотно зашел в кабинет сомнолога в компании взволнованной, но неуловимо довольной младшей дочери. «Я сделаю все, что нужно, только бы это больше не повторилось» сказал Аркадий Васильевич в завершении своего рассказа. Что же произошло? Во время одной из длительных остановок дыхания произошел заброс желудочного содержимого в глотку, что привело к пробуждению мозга. Обычно мозг в ответ на отрыжку или рвоту подавляет активность дыхательного центра, и человек не может дышать, так что срыгивание у детей или рвоту у взрослых не представляют большой опасности. Но в данной ситуации мозг проснулся определил критически низкий уровень кислорода и отдал команду на вдох, что в свою очередь привело к забросу желудочного содержимого из глотки в дыхательные пути. В ответ на это мгновенно возникает резкое сокращение мышц, развивается ларингоспазм с полным перекрытием дыхательных путей. Фактически это защитная реакция, так как попадание всего 20 мл содержимого желудка в легкие приводит к закупорке крупных бронхов и смерти от удушья. Да, организм предотвратил смертельный исход. Но такой ларингоспазм переносится пациентами очень болезненно физически и психологически. Представьте себе, человек не дышал полминуты-минуту, и весь его организм просто вопит о необходимости сделать вдох. Сатурация, уровень кислорода в крови, скажем, 70, и это при норме 93 и выше. Попытки дыхания вызывают отрыжку, которая провоцирует ларингоспазм. А в это время человек полностью просыпается и испытывает ужас от того, что он сейчас умрет от нехватки воздуха. Иногда, вплоть до потери сознания, как у пациента из предыдущей истории. В большинстве случаев ларингоспазм проходит в течение 15-20 секунд, но представьте себе, что испытывает человек, теряющий в это время сознание от удушья. Потом дыхание восстанавливается и возвращается сознание, но пережитый ужас заставляет человека срочно обратиться к врачу. Прибавка в весе. Когда мы обсуждали причины храпа и апноэ, первый и самый значимый из них был назван лишний вес. Как мы уже выяснили, ожирение способствует развитию апноэ сна. Но связь между этими проблемами не односторонняя. Апноэ сна, в свою очередь, тоже способствует ожирению. Когда у человека по несколько десятков, а то и сотен раз за ночь прерывается дыхание, его сон становится поверхностным, прерывистым. Ведь приходится просыпаться, чтобы не задохнуться во сне. В итоге сон состоит преимущественно из поверхностной первой стадии, а глубокий сон страдает. У человека просто нет столько непрерывного сна, чтобы полноценно доспать до глубоких стадий. А ведь именно в третьей стадии медленного сна вырабатывается основная часть соматотропина, гормона роста. У детей этот гормон отвечает за рост. У взрослых его функция меняется, он обеспечивает анаболический эффект, рост мышц, сохранение прочности костей, расходование жировых запасов. Когда соматотропин в недостатке, вес неуклонно растет, даже если человек делает попытки похудеть. Когда первый автор этой книги был совсем юным начинающим практиком, он проникался молчаливым скепсисом всякий раз, когда пациенты сапноя говорили «едим мало, но полнеем». Ведь закон сохранения энергии никто не отменял. Энергия не берется из воздуха, а лишние килограммы не нарастают сами собой. Но дальнейшая практика, обогащения научной базы по этой теме и результаты исследования для докторской диссертации однозначно свидетельствовали о том, что пациенты не обманывали. Может, немного заблуждались, но не обманывали. Соматотропина мало, значит, калории превращаются преимущественно в жир, а не в мышечную массу. Кроме того, из-за разорванности ночного сна возрастает секреция грелина. Одна из его задач усилить выработку соматотропина, которого на фоне плохого сна секретируется совсем мало. С помощью секреции дополнительного грелина организм пытается добыть больше драгоценного соматотропина, сделать сон более результативным, восстанавливающим, полезным. Неприятный побочный эффект от высоких концентраций грелина это чувство голода параллельно снижается чувствительность организма к лептину гормону ответственному за чувство насыщения кроме того ночное удушье это стресс выброс кортизола кортизол увеличивает поступление глюкозы в клетке а снижение сахара в крови опять же провоцирует голод человек может есть нормально или даже много но при этом находиться в постоянном ощущении что он недоел и что ограничивает себя Как только может. Оставим тему голода. Людям с апноэ тяжело худеть еще и потому, что у них, собственно говоря, лишний вес. Им постоянно приходится таскать на себе 10, 20, 40 или более килограммов дополнительного веса. Они и так устают. Они не так выносливы. И они хуже переносят нагрузки, чем любой человек средней конституции. Кроме того, людям с тяжелым апноэ часто хочется спать днем. Их уровень общей активности снижен, их все время тянет отдохнуть, а вовсе не вскочить на беговую дорожку. Из-за ночной гипоксии и значительного снижения общего уровня физической нагрузки у пациента снижается основной обмен – количество калорий, которые нужно организму для поддержания жизнедеятельности в покое. Например, если человеку раньше нужно было 2500 килокалорий, то на фоне апноэ основной обмен снижается до 2000 килокалорий или менее. Если он остается на прежнем пищевом режиме, то начинает полнеть, так как калорийность пищи превышает его метаболические потребности. Многие говорят, я стараюсь меньше есть, но худеть не получается. Это закономерный итог нарушения обмена веществ на фоне апноэ сна. Таким образом, у человека с апноэ сна множество причин для того, чтобы не худеть, а только полнеть. Как понять, что у меня? апноэ или просто храп. Если у человека нет явных симптомов апноэ сна, это еще не значит, что у него нет остановок дыхания во сне. Апноэ без дневных симптомов бывает в следующих случаях. У людей с легкой и средней тяжестью апноэ сна. Болезнь развивается, но еще не успевает основательно повлиять на здоровье, ведь человек жалуется не на сами остановки дыхания, а на возникшие осложнения. У молодых пациентов, Резервов молодого организма может быть достаточно, чтобы какое-то время сохранять хорошее самочувствие даже при тяжелом апноэ. Самый надежный способ оценить свое дыхание во сне – пройти полисомнографию. Это ночное исследование сна, о котором мы уже не раз упоминали. На ночь на теле человека фиксируется 18 датчиков. Он спит, а система записывает физиологические параметры – дыхательный поток, храп, сатурацию, содержание кислорода в крови, Деятельность сердца, мозговую активность, структуру сна. Комплексная оценка этих данных с высочайшей точностью определит качество вашего дыхания во сне. В итоге у вас будет точный диагноз, ясное понимание вашего состояния. Помимо полисомнографии, золотого стандарта диагностики в сомнологии, существуют и более простые методы исследования – компьютерная сомнография, респираторный мониторинг. Если нет возможности провести полную полисомнографию, результатов этих исследований будет достаточно для диагностики нарушений дыхания во сне. Можно ли самому определить симптом обструктивного апноэ сна и его тяжесть? Алевтина на приеме рассказывает. «Муж храпит примерно 7 лет, и я к этому привыкла. Но недавно я заметила, что у него во сне прерывается дыхание. Он храпит-храпит, и тут вдруг перестает». Это может длиться, наверное, секунд 15, иногда дольше. Потом всхрапывает, и такое чувство, что не может надышаться. Через некоторое время снова такое. И так я думаю, за ночь раз 10». Ее супруг, сидящий рядом, включается в разговор. «Мне кажется, тут не о чем беспокоиться. Я читал про Апное. Остановки мои совсем короткие, и если 10 остановок за ночь, то это вообще норма. Аля, ну зачем мы пришли сюда? Зря же беспокоишься». Несмотря на скептическое отношение к проблеме, пациент все-таки прошел полисомнографию. Результат – 343 остановки дыхания за ночь, индекс апноэ-гипноэ – 56 в час. Бывает, что в начале сна, когда человек еще находится под наблюдением зорких родственников, остановок дыхания у него почти нет, а в середине ночи и к утру их появляется очень много. Иногда супруг или супруга спит настолько крепко, что не храп, не тем более беззвучное апноэ у партнера по кровати никак не фиксирует. Бывают апноэ сна практически без храпа, когда человек просто лежит себе и тихо задыхается. Но, конечно, случается и наоборот. Человек и окружение в полной уверенности, что у него ужасный храп и частые остановки дыхания, а исследование показывает, что ситуация далеко не настолько серьезная. В таких случаях проблема больше в суперчутком сне окружающих, чем в звуках со стороны храпящего члена семьи. Случаи бывают разные, поэтому каждому человеку с храпом стоит задать себе вопрос, а нет ли у меня случайно остановок дыхания во сне? Пациент, о котором мы говорили только что, поначалу недоверчиво воспринял результаты исследования, пришлось даже показывать видеозапись, на которой было четко видно, что на самом деле проблема есть. И даже после этого он еще какое-то время сомневался. А может ли быть такое, что в ночь исследования с дыханием было плохо, а в другие у меня все хорошо? Ответ – не может. От ночи к ночи состояние дыхания во сне различается не более чем на 20%. Кардинальных различий быть не может. Далее представлен список симптомов обструктивного апноэ сна. Если у вас только первый или любые три из перечисленных, это повод обратиться к врачу. Громкий храп. указание на остановки дыхания во сне. Пробуждение от нехватки воздуха. Неосвежающий сон. Ночная потливость. Ночная головная боль. Ночная и утренняя гипертония. Учащенное ночное мочеиспускание. Два и более раз за ночь выраженная дневная сонливость. Еще большее подозрение должно возникать, если эти симптомы отмечаются на фоне избыточной массы тела. У пациентов с ожирением второй степени и выше, индекс массы тела 35 и более, вероятность апноэ сна составляет 50% и более. Чтобы узнать свой индекс массы тела, разделите свой вес в килограммах на рост в метрах в квадрате. Чем опасна абструктивная апноэ? Апноэ сна представляет собой серьезную угрозу для здоровья и жизни. При тяжелой степени абструктивного апноэ сна в 3-5 раз повышается риск инфарктов и инсультов, в 4-6 раз увеличивается вероятность ДТП вследствие засыпания за рулем. Болезнь на 5 лет снижает продолжительность активной жизни и в два раза увеличивает вероятность смерти во сне. Апноэ сна также повышает риск ночных нарушений ритма сердца, артериальной гипертонии, атеросклероза, сердечной недостаточности, метаболических нарушений и сахарного диабета. Слишком много потенциального вреда, который нельзя игнорировать.